Глава сорок восьмая. Там, на другой стороне, работает связь? Тори Эймос. Я не вижу Нью-Йорка. Она оставила открытой тяжелую металлическую противопожарную дверь и смотрит на место происшествия с порога. Ошеломленная. Насмерть перепуганная. А минуту спустя слышит собственный голос. «Лео!» Он не отзывается, она найдет к нему через огромную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 она снова пугается, так что едва может дышать. Она провожает медиков до лифта, возвращается, закрывает дверь лофта, встретившись взглядом с кокерспенелем, печальным, потерянным взглядом собаки, оставшейся без хозяина, и глазам снова подступают слезы. Вустер-стрит. Белая с оранжевыми полосками скорая пресвятырианской больницы города Нью-Йорка стоит с распахнутыми дверями. Каталку поднимают, и Лео исчезает внутри улюлюкающей машины. лоррен поднимается наверх, чтобы собрать кое-какие вещи, пытается сообразить, что ему может понадобиться в больнице, точно зная, что на этот раз он не выкарабкается. «Плохо выглядишь, Демарсан». Она постаралась улыбнуться, выдержать нежный взгляд блестящих серых глаз, забыть о трубках, проводах, капельнице, ходящих и выходящих медсёстрах. Проклятие. Она должна быть сильной. Нельзя, чтобы он заметил её слабость. Она должна смириться. С чем? С тем, что такой, как Лео, может умереть в 31 год? Да пошли вы все. «Как там дела?» — спросил он, кивнув на её округлившийся живот. В данный момент намечается движуха. Нормально он же Ван Мейгерен». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Лорен. Он улыбнулся, но не ответил, только смотрел на нее, и его глаза блестели сильнее обычного, а лицо было серым, как галька на морском берегу. «Хочешь потрогать?» — спросила она. Лорен взяла руку Лео и положила себе на живот, осторожно, чтобы не задеть катетер, закрепленный толстым пластырем, и иглу капельницы, вену на запястье Он улыбнулся глазами, затуманенными коктейлем обезболивающих, которыми его накачали. «Чувствуешь?» «Да, чувствую». «Это твой сын?» «Да». «Лео-младший». «Справишься одна?» — вдруг спросил он. Она сглотнула и спокойно выдержала его взгляд. «Не говори так, Ван Мейгерен. Когда ты вернешься, я...» «Лорен, я не вернусь». Не в этот раз. Ты ведь знаешь. Она почувствовала смятение и гнев. «Ван Мейгерен, будь любезен, заткнись!» Она заплакала. Слезы лились по щекам и все никак не останавливались. Он взял ее за руку. «Не выбрасываемая диски Суфьяна Стивенса и леонардо Коэна. Договорились?» — ушатил он. «А главное, не позволяй Гонза слушать у нас дома Энрике Иглесиаса. Это табу!» На мокроме от слез лица Лорен появилась слабая улыбка. Ей хотелось пошутить в ответ, но не было сил. Она даже слово промолвить не могла из-за комка в горле. «Ты должна держаться», — очень серьезно произнес Лео. «Я хочу, чтобы ты была сильной. Ради меня. Ради него, слышишь? Ради Лео-младшего». Она кивнула, закрыла глаза, снова открыла. «Знаешь что, Ван Мейгерен, ты мерзавец, разбросаешь нас вот так запросто!» «Знаю, дорогая, но я больше не могу выносить твой храп!» Она издала звук, нечто среднее между рыданием и смехом. «Это ты храпишь, болван несчастный?» «Я? Клевета! Нужно было тебя записать!» «Ты меня любишь?» — спросила Лорен. «Чуть-чуть». «Да нет, очень, де Марсан». «Я тоже тебя люблю, Лео Ван Мейгерн. Будь я проклята. Больше всего на свете». Появилась медсестра с участливым лицом. Про таких, говорят, женщина без возраста. Ей то ли 60, то ли 40. «Хотите остаться на ночь?» спросила она. «Нет», — ответил Лео, опередив флорен «Она не останется. Я не хочу. Вернется утром. Можете оставить нас на минутку». Женщина кивнула и вышла. «Я хочу остаться, Лео. Я требую, чтобы ты позволил мне. но ну, пожалуйста!» Решительно отказано «Лео!» «Я хочу отдохнуть. А ты должна вывести Равильи и позаботиться о себе и малыше. «Поцелуй меня», — попросил он. Губы Лео слегка огорчили. «А теперь иди», — велел он. «Увидимся завтра». Она колебалась, потом кивнула и покинула палату. В лофте Лорен разулась и упала на кровать, воя от горя под сочувствующим взглядом пса, потом свернулась клубком, пытаясь справиться с невыносимой печалью. Заплакала, наконец уснула, совсем лишившись сил. Ее разбудил звонок. Ему совсем плохо. Она поехала в больницу. Он умер ночью, в два часа она позвонила гонза все кончено что спросил тот не желая слышать не желая понимать лео умер сказала она наступила короткая пауза лео никогда не умрет запальчиво произнес гонза он всегда будет здесь с нами нет гонза голос Лорен не дрогнул лео умер его больше нет